141. Март 11. Не так опасны ошибочные действия человека, совершенные под влиянием его слабости, недостатков и пороков, как мысли, вызвавшие такие действия. Опасны не тем, что продолжают жить и воздействовать на своего породителя, хотя он и перестал бы допускать сами действия. действие можно пресечь и не допустить, но как уничтожить нехорошие мысли, возникшие раньше и насыщенные черным огнем? Изгнанные из сознания сегодня, они возвращаются завтра, усиленные мегафоном пространства и возросшие в своей силе. Ошибочно думать, что воздержание от поступков освободит от порождающих мыслей. Но правильно полагать, что освобождение от подобных мыслей пресекает вызываемые им проступки. Остается вопрос, как освободиться от мыслей негодных, как изжить их притягательную силу? Способов много. Вот один из них. Наркомана влекут и притягивают ощущения, переживаемые от наркотиков. Но если думать начать... Как потворство такой слабости разрушает волю, убивает сознание, превращает человека в ничто, и как катится он в бездну, лишая себе возможности подняться. Твою силу противления может подняться в душе, сможет он духом воспрянуть и сбросить с себя этот ужас. Другими словами, надо представить себе до конца, к чему приведет в конечном итоге потворство той иной слабости. выражающиеся в допущении в сознании мыслей негодных, чтобы понять, что плата за подобные мысли столь велика и неизбежна, что лучше решительной властью отбросить их, пока еще не поздно, пока они еще все целы не овладели сознанием. Нет более горшего и безысходного состояния, чем такое явление, когда темные, нечистые, тяжкие мысли полностью беспросветно овладевают сознанием. когда человек и господин, породители владыка, становятся их безвольным и жалким рабом. И сколько злобных глаз темных сущностей из тонкого мира злорадствует злобно, наслаждаясь тем, что их старания усилить эти темные мысли привели к желаемым им следствиям. Лучше начать пресекать негожие мысли в самом начале, чем с ними бороться, когда они выросли и стали много сильнее. Но как бы ни были сильны они, Борьбу не поздно начать никогда. Есть не перейд предел, когда человек перед ними бессилен.